Когда они ушли, мы снова посмотрели в окно. Сэр Генри открыл ему настежь, и холодный ночной ветер бил нам в лицо. В мрачной дали продолжала светить маленькая желтая точка. «Я удивляюсь его смелости», — сказал сэр Генри. «Может быть, этот свет так поставлен, что он видим только отсюда?» «Вероятно. Как вы думаете, далеко это?» — Около вершины Клефт, полагаю. Не дальше мили или двух отсюда. — Никак не больше, скорее меньше. — Да оно и не должно быть далеко-то, как баримуру приходилось носить туда пищу, и этот мерзавец ждет теперь около своей свечки. Черт возьми, Ватсон, я пойду схватить этого человека. Та же самая мысль пришла и мне в голову. Барриморы не доверили нам своей тайны, она была насильно вырвана у них. Преступник, закоренелый негодяй, для которого не могло быть ни жалости, ни прощения, был опасен для общества. Мы бы только исполнили свой долг, если бы вернули его туда, откуда он не мог бы наносить вреда. При его грубой и жестокой натуре другие могут поплатиться, если мы не наложим на него руки». Например, наши соседи Стапальтены каждую ночь могут подвергнуться опасности нападения с его стороны, и, может быть, эта-то мысль и заставила сэра Генри ухватиться за такое приключение. — И я пойду, — сказал я. — Так берите свой револьвер и наденьте сапоги. Чем скорее мы выйдем, тем лучше, потому что негодяй может потушить свою свечку и уйти. Через пять минут мы уже были за дверью. Мы спешно пробирались через темный кустарник при унылом завывании осеннего ветра и шелести падающих листьев. Ночной воздух был тяжел. В нем слышались сырость и запах разложения. От времени до времени выглядывала ненадолго луна, но тучи пошли и по небу, и когда мы вступили в болото, начал моросить мелкий дождь. Свет продолжал недвижно блестеть перед нами. «Вооружены ли вы? — спросил я. — У меня охотничий нож. Мы должны быстро схватить его, потому что, говорят, он отчаянный малый. Мы захватим его неожиданно, и он будет в нашей власти, прежде чем получит возможность сопротивляться». И я думаю, Ватсон, о том, что бы сказал на это Шерлок Холмс об этих темных часах, когда властвуют силы зла.